стали первые строители, и их пафос был обращен на создание партийного государственного аппарата, на создание фабрик и заводов, прокладывание железных и шоссейных дорог, рытье каналов, механизацию нового сельского хозяйства. Это были первые красные купцы, зачинщики советского чугуна, сица, самолетов,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 Иногда казалось, что именно на то, чтобы заставить человека работать через силу, сверхурочно, без выходных, жить в проголодь, спать в бараках, получать нищенскую плату, оплачивая при этом невиданные в истории косвенные налоги, займы, разверстки, обложения, и уходит могучая энергия, несгибаемая воля и незнающая предела жестокость вожаков нового мира.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 Грохот и лязг колес, идущих на север эшелонов, лай служебных собак, скрип сапог и легких женских туфелек по хрустскому таежному снегу, скрип следовательских перьев, скрип лопат по смершейся земле, копавших ямы для захоронения умерших от цинги, от разрыва сердца, замерзших...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 все ждали ночного звонка, шороха автомобильных колес, вдруг затихшего у ворот дома. В хаосе, нелепице, в безумии ложных обвинений уходило поколение гражданской войны. Шло новое время, выходили новые люди. Глава девятнадцатая.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 тысячелетние бездне наследственности, готовые вспыхнуть в борьбе с солдатами римского Цезаря, с кострами испанской инквизиции, в голодном исступлении толмудоры, в местечковой самообороне во время погрома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 И беспощадностью к страданию. Он в своей революционной принципиальности засадил в тюрьму отца, дал против него показания на коллегии Губчака. Он жестоко и хмуро отвернулся от сестры, просившей защиты для своего мужа-саботажника.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 Террор и диктатура поглотили своих создателей, и государство, казавшееся средством, оказалось целью. Люди, создавшие это государство, думали, что оно средство осуществления их идеала, а оказалось, что их мечты и идеалы были средством великого и грозного государства. Государство из слуги обратилось в угрюмого самодержца. Ни народу нужен был террор в 19-м году, ни народ уничтожил свободу печати и слова, ни народу понадобилась гибель миллионов крестьян, крестьяне есть большая часть народа. Ни народ набил тюрьмы и лагеря в 1937 году, ни народу понадобились истребительные высылки в тайгу крымских татар, калмыков, балкарцев, обрусевших болгар и греков, чеченцев и немцев по Волжье. Ни народ уничтожил свободу сеять, право на рабочую стачку, ни народ совершил чудовищные накидки на себестоимость товаров. Государство сделалось хозяином.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 Неужели вот он, что в мятом галстуке и стареньком пиджаке ходил в театр на галерку, слушал пассионату, читал и перечитывал «Войну и мир» — он, милый сердцу матери, любимый сестрами, Володя, стал основоположником государства, украсившего высшим орденом своим орденом Ленина грудь Егоды, Ежова, Берии, Меркулова, Абакумова,